отпускается по рецепту врача. Трава ландыша Майского включена в государственную фармакопею СССР. Напоминаем, что ландыш растение ядовитое. Препараты его нужно принимать только по назначению врача, так как при некоторых сердечных заболеваниях они противопоказаны. При неумелом употреблении могут вызвать отравление. Признаки отравления Общий упадок сил – сонливость, тошнота, головокружение, шум в ушах, замедление пульса, рвота, боли в животе, судороги. В литературе описан случай отравления пятилетней девочки, выпившей воду, в которой стояли цветы ландыша. Ландыш ядовит для большинства диких животных, Это является защитным свойством растения. Животные его не трогают, за исключением пятнистого оленя. Известны случаи, когда плодами лакомится леса, для которой это растение является, видимо, не кормом, а лекарством. Ягоды ландыша осенью охотно поедают пернатые, что способствует распространению растения на большие расстояния. Иногда используют ягоды ландыша, Для приготовления тонизирующих масок, разглаживающих морщины и улучшающих цвет лица. В кашицу измельченных ягод добавляют яичный желток или сметану. Наносят тонким слоем на марлю, которую накладывают на 15-20 минут. Смывают маску мокрым ватным тампоном. Плоды ландыша для масок можно сушить на открытом воздухе или консервировать в спирте. В таком случае перед измельчением их выдерживает 30 минут в воде после извлечения из спирта. Эссенция, получаемая из цветков ландыша, является ценным парфюмерным сырьем. Ее используют для приготовления духов. Заготовка лекарственного сырья. Ландыш легко приживается на любой почве при умеренном увлажнении, хорошо растет на открытых местах, его можно выращивать на приусадебном участке. Весной ландыш массово собирают в букеты, что приводит к сокращению запасов растения в природе. Ландыш майский занесен в Красную книгу Украины, требует бережного отношения и защиты. Заготовку его производят только в определенных местах по разрешению лес -госзага. Лекарственным сырьем являются листья и цветки ландыша. Их собирают только в сухую погоду. Траву и цветки заготавливают в период цветения. Листья – до цветения и в начале цветения ландыша. При сборе растения срезают ножом или серпом на высоте, 3-5 см от почвы. Цветочные кисти в 3 см от нижнего цветка. Чтобы сохранить заросли ландыша, необходимо оставлять нетронутыми несколько растений на одном квадратном метре, а также придерживаться правила не срывать, а срезать растения. Повторные заготовки на одном месте допускаются не раньше, чем через 3-4 года. Срезанные растения рыхло укладывают в корзины или мешки из редкой ткани и немедленно доставляют на сушку. Сушат в сушилках с искусственным обогревом при температуре 40-50 градусов Цельсия. Траву раскладывают на стеллажах из проволочной сетки тонким слоем в одно-два растения. Можно проводить сушку в отапливаемых, хорошо вентилируемых помещениях на сетчатых стеллажах. В районах с теплым сухим климатом ландыш можно сушить на чердаках с хорошей вентиляцией. Во время сушки траву и лист ландыша один-два раза переворачивают. При сушке соцветий во избежание потерь сырья проволочную сетку стеллажа накрывают марлей или редкой тканью. Соцветия раскладывают слоем толщиной не более 1 см и не переворачивают, чтобы не измельчить его. Конец сушки определяет поломкости черешков листьев и цветоносов. Высушенную траву, листья и соцветия ландыша очищают от пожелтевших и потемневших частей,